Глава 16. Нани — хранители. Ния вернулась на корабль к Еве и Квен. Полученный образец и точные чертежи круга луча давали возможность произвести заказ необходимого оборудования на земных заводах. Стержень оказался очень сложным в производстве. Такой технологии на Земле еще не было. поэтому хранители загрузили сразу 6 установок дублирования. По их расчетам, месяца через три все стержни будут готовы. Квен произвела расчеты по необходимому количеству установок круга луча, чтобы корабль мог с четырехкратной нагрузкой в гравитации совершать полеты над планетами. Ева создала программу и планировала объединить все 160 устройств в единую систему, что дало бы возможность кораблю не просто подниматься вверх или вниз не двигаться вперед и назад. Она планировала сделать так, чтобы корабль мог при необходимости поднимать или опускать любую часть корпуса, а также на месте производить разворот. Квен, используя роботов-работников, хотела месяца за четыре подготовить корабль к установке оборудования круга лучей. Тот же самый процесс был запущен и на челноке. Для него достаточно всего шесть установок, и их не надо было делать. Хранители предоставили уже готовые. Через две недели круг луча стояли на челноке. Ева произвела первые настройки по их управлению. Испытания прошли на отлично. Теперь Ния не управляла челноком. Раньше ей приходилось контролировать полет, А сейчас можно было просто задать автопилот, и челнок легко скользил над поверхностью планеты. Нани, как студентка, хлопала глазами. Смотря на новые технологии, что привезла Ния? Казалось, она уже ничему не удивится. Но Ния на то и есть Ния, что вечно совершает новые прорывы. «Ты хочешь, чтобы мы скупили все наилучшие технологии на Земле?» Наконец, поняв, что хочет от нее рыжая девушка, спросила Нани. «Да, именно так. И, возможно, даже не самое лучшее оборудование, но то, которое сделало переворот в индустрии, в самой науке», пояснила Ния. «Ты представляешь, какая это работа? Это...» Она села на диван, обняла колени и умоляюще посмотрела на Нию. «Это адская работа. Я не говорю про финансы». Для этого надо целый институт создавать. Значит, надо. Именно надо. Вспомни про наш институт на Чепи. Вспомни, что говорили спириты, когда упоминали технологию полетов, чистого разума и еще миллион разработок утрачены. А у кацаранцев они потеряли технологии быстрой передачи связи, отчего их сигналы опираются на радиосвязь, что отбросило их назад в области освоения космоса. А те же самые у Йеман. Технология стазиса тоже утрачена. Ты представляешь, как много потеряно. И они не могут все восстановить. Потребуются сотни, если не тысячи лет, чтобы опять все разработать. Нам необходимо включиться в этот процесс и совместно с хранителями начать собирать данные и образцы оборудования. Со временем можно будет делиться, но надо изначально сохранить то, что есть. И это надо делать по каждой цивилизации. И ты думаешь, караканцы взяли и выложили все свои научные достижения? Или те же самые спириты раскроют, как работают их живые кристаллы? Да ни за что. Наня развела руки и обреченно опустила их на диван. Не печалься, не все сразу. Надо начать с малого, с себя, с земли. Тут уж наверняка можно многое сделать. Ния села рядом и толкнула Нани, стараясь ее расшевелить. «К концу года твои научные боты будут готовы. Как я с ними намаялась, только и слышала, куда и зачем. Ты моя прелесть. Знаю, знаю, так просто не отделаешься. Что там у тебя еще в рукаве припрятано?» Ния имела в виду, что может мне еще рассказать. «Я думаю, эльфы. Что случилось?» Да нет, все нормально. Они-то их упорно тренируют в боевой технике, как на чепе так и в космосе. Но думаю, что для тех, кто обладает научными знаниями, надо дать иной путь. Какой ты имеешь в виду? Я посмотрела некоторые технологии у хранителей, такие как дубликатор. Это сложное оборудование. Считаю, что в ближайшее время ее можно кому-то предоставить из моих. Опасаешься? Спросила Нанни. «Да, верно. Есть вещи, которые лучше и не знать. С точки зрения науки это прекрасно, но и опасно. Ведь дубликатор может копировать любые предметы. К чему это может привести?» не сама не определилась с этим вопросом, но интуиция подсказывала, что это будет опасно. «Поэтому хочу, чтобы этим занимался кто-то из наших, с Ифи. Чтобы было подконтрольно». «Да, и само хранилище останется в запретных местах. На то и хранилище». «Двадцать восемь миров», — пробовнила Нани. «Сколько уже известно вообще? Я, кажется, сбилась со счета». «Сто шестьдесят четыре», — тут же сказал Ния. «Так много?» «Не все планеты пригодны для жизни. Где-то бактерии, где-то враги. Но самое интересное, знаешь что?» «Что?» Из всего этого списка 12 планет, где человек может дышать. А я об этом и не задумывалась. Как-то удивленно сказала Нани. А ты не передумала начинать колонизацию? Она даже не успела закончить, как не возмутилась. Нет, категорически против. Эти планеты-заповедники, на которых есть свои разумные жители. У землян есть свой дом, своя планета». Что изменится, если они прилетят, а? Мне я заглянула в глаза Нани. Ничего. Вот именно, что ничего. Через пару веков все начнется сначала. Воин и власть. Пока не изменится менталитет. Пока не переродится сознание. Пока земляне. Пока земляне не пройдут путь гибели. И не найдут трудный и наверняка единственный выход. Тогда, возможно, они будут готовы. Землянка Нани и ангел Ния еще долго по старинке сидели и до самого утра просто говорили, строили планы. Их объединяло прошлое, но сейчас они думали о будущем.